Глава 39. Дон Медина сидел в рабочем кабинете, который последние месяцы делил с кимерой и оборотнем, и заполнял документы. Большую такую стопку бумаг. Он старался писать отчёты по мере раскрытия дел, но формальный пересказ произошедшего для начальника был, увы, недостаточно удовлетворительным для бюрократов, выделяющих на работу со скорей деньги и снаряжение. Отдельные бумаги полагались ведомству ведущему учёт всех магических тварей. Для них желательно было ещё и зарисовки приложить, или куски шкур, зубов и костей. Вообще-то вся эта бумажная волокита была отчасти просто поводом загрузить себя работой, не думать даже и тем более не чувствовать. Потому что если Дон Аугусто позволит себе расслабиться и предаться праздным размышлениям, Его ум тут же наполнит езвительные улыбки, проницательные глаза и зелёные локоны одной синьориты, которую он молодошно избегал вот уже третий день. Дверь распахнулась, и синьор Гаспар не очень-то доброжелательно произнёс: Дон Медина, вас вызывают в дом градоначальника. И кикимо свою болотную тоже прихватите". Буркнул мужчина, исчезая в коридоре. Брови Аугуста попытались встретиться с линией роста его волос. Однако Дон послушно выскочил из душного здания и стремительным шагом направился к домику сыщицы. Солнечный диск уже лизнул горизонт, и длинные четкие тени потихоньку растворились в мягких летних сумерках. Порывы ветра шуршали вершинами деревьев и черепицей. Двое шли в тишине, не неловкой, но и не обязательно комфортной тоже. Гамес, оказывается, уже ошивался неподалёку от дома градоначальника, когда сыщиков вызвали на ковёр. Карина подозревала, что прибывшие в город вместе с принцессой юные белошвеки-оборотницы имели к этому некоторое отношение, но пока помалкивала и не дразнила друга. Донни Георгий выловил троицу в одном из коридоров бурлящего жизнью дома. Значит так. Сейчас вас троих представят инфанте Её сиятельство услышала о местных приключениях Дафина и о Перене с его кругом призыва и покушением тоже. И захотела увидеть доблестных защитников мира и порядка объеда. А про маньяка, которому сирены мозги прополоскали, несколько нахально вклинилась Кикимера. Нет. Про него мы не упоминали и не будем. Веско ответил Дон Георгис. В общем, изобразите из себя приличных, благовоспитанных сыщиков на пару минут, пока вас хвалят, хорошо? Так точно. Улыбки Кикимеры и оборотня больше походили на радостные оскалы. Дон Августо, утомлённый работой и душевными терзаниями, был более сдержан, но заразил всех бодрым настроением и тоже растянул губы в улыбке. Из проходной они четверых проследовали в небольшую обеденную залу. Тёплое освещение множества масляных ламп дополнялось непривычными в провинции магическими светильниками. Нарядные узорчатые скатерти прятались под многочисленными сейчас уже полупустыми блюдами. Столовое серебро, тонкие стеклянные бокалы и драгоценные фарфоровые вазы сияли и блистали, цепляя взгляд. Как прочим и люди, сидящие за столом, облачённые в парадные костюмы доны и мисье всех мастей могли похвастаться белоснежными накрахмаленными кружевами, атласными и шёлковыми поясами, богатыми винно-красным, королевским синим и пурпурными цветами одежды. Драгоценность и почтение было заметно. Мода носить свои капиталы в виде куска холодного металла или камня на самом себе давно прошла. вместе с тёмными веками, предшествующими наступающей эпохе просвещения. В центре стола сидели обручённые дофин и инфанта. Если принц, какимра уже видела, и даже весьма близко, то принцесса представляла собой куда больший интерес. Хрупкого телосложения юное диво с золотыми волосами, разумеется, поражало красотой и изяществом. Мягкие черты лица, большие голубые глаза, Чистая сияющая кожа преподносились наилучшим образом при помощи изысканного платья из розовой и серебристой парчи. Франконцы поглядывали на инфанту с лёгким изумлением. Они полагали, что гишпанская принцесса выйдет к столу, затянутая в чёрное платье, как большая часть её придворных дам. Но Доня Эухения не зря ела свой хлеб. В дороге, взятую ей белошвейки, шили для принцессы нарядные платья для встречи с дофином Вполне себе гешпанские по крою, но яркие по франковской моде. Сыщики, торжественно печатая шаг, прошли через весь зал и остановились в паре метров от стола. Мужчины склонились в учтивом поклоне, Карина присела в Верансе. Ваше Высочество, представляю вам Дона Аугуста Мануэля Медину, сержанта, прибывшего из столицы, дабы обеспечить ваше безопасное пребывание в нашем славном городе. Сеньора Пабло Гамеза и сеньориту Карину Видаль, штатных работников нашего магического сыска. Эти трое особо отличились во время наших совместных усилий по подготовке к вашему прибытию. Не без нотки гордости в голосе произнёс Дон Георгис. Радо встрече, инфанта дарила присутствующих солнечной улыбкой, в то время как Дафин, рядом сидел, полностью, кажется, поглощённый своей невестой. и не обращая внимания ни на кого другого. Я наслышана о ваших заслугах. Верно ли, что именно вы поймали наёмника, готовившего на меня покушение и ранившего дона Контанелли? Всё так, ваше высочество, ответила Кикимера, ничуть не стесняясь говорить перед венценосными особями. Мы поймали наёмника по фамилии Перрен, а также отловили всех тех тварей, которых он призвал в город. Намереваясь натравить на вас. Помимо этого, мы арестовали маньяка и парочку мелких сошек, пытавшихся мутить воду перед вашим приездом. Так что можете быть спокойны, в Авьедо вам ничего более не угрожает. Инфанте пристально посмотрела на синьориту Видаль, затем на её сопровождающих и начальника, о чём-то подумала некоторое время и заключила: Я ценю ваш усердный труд, господа и дамы-сыщики, и считаю, что все вы заслуживаете награды за столь примечательную и плодотворную работу. Изабель повернулась к родоначальнику, поспешной отмашке которого вперёд выступил паж с небольшой шкатулкой. Дон Аугусто Менуэль Медина. Я, Изабель, принцесса Устюрийская, присуждаю вам орден Гишпанской короны. торжественным голосом произнесла инфанта и чуть мягче добавила А также денежное вознаграждение и благодарность за ваши заслуги Паш с тёплым выражением лица распахнул шкатулку явив изумлённым глазам Аугуста белый округлый крест части которого соединялись с золотистыми собольскими узлами а в центральном эмалевом круге лежала корона к основной части ордена была прикреплена нарядная красно-белая лента Рядом с наградой на подушечке лежал увесистый кошелёк. Летенант вновь склонился в глубоком поклоне. Благодарю вас за щедрость и доброту, ваше высочество. Аналогичным пафосным образом Павла повысили до старшего сержанта и вручили кошелёк с золотом. Карине присудили изящнейшего вида драгоценную брошь и звание лейтенанта. Сыщики рассыпались в благодарностях и успешно ретировались. по мимике начальника, поняв, что пора бы перестать отвлекать занятых особ,